Глава 20. Бой с оборотнем. Мы с Джеффом стояли посреди пустыни и смотрели на ворота. Ворота, освещенные электрическим фонарем, были открыты. По обе стороны во тьму уходил бетонный забор. В проеме виднелась библиотека, она поднималась к темному небу. Окна всех ее пяти этажей тускло светились мертвенным галогеновым светом. — Ты ожидал чего-нибудь подобного? — шепотом спросила я у Джеффа. «Именно этого я и ожидал», — отозвался он, не спуская глаз в проходной. «Сюда-то мы и шли». «Что это за место?» «Хм, долго объяснять. Короче, такое место, где библиотека никогда не сгорала». «То есть мы можем здесь пройти на пятый подземный ярус?» «Ага». Я рванулась вперед, к воротам, Джефф схватил меня за руку и вернул обратно. «Не торопись, иди медленно, смотри по сторонам». Если заметишь что-нибудь подозрительное, сразу говори мне. А ты? Я сразу за тобой. Боишься поворачиваться ко мне спиной?» Джефф промолчал. Я двинулась через проходную, слева виднелась дверь в комнату охранника. Хотя на этот раз она была закрыта. В щели пробивался свет. Как только я заметил этот свет, меня хватил ужас. И я бегом вернулась обратно. «Я не пойду первая, вдруг там оборотень!» Иди трусиха, я тебя прикрою. Не пойду. Ты пойми, после того, как тебя покусал неизвестно кто, я не могу оставить тебя за спиной. Малейший прокол и нам обоим конец. Всё равно не пойду, упёрлась я. При одной мысли о волчарке мне становилось плохо от страха. Уловив панические нотки в моём голосе, Джеф осознал, что выпихнуть меня на передовую не удастся. Пошли вместе, злобно приказал он. Долеко держись от меня подальше. И мы пошли. Джеф чуть впереди, я в метре от него сбоку и чуть позади. Сердце колотилось как бешеное. Я шла, едва переставляя ноги. Джеф миновал дверь. Надо бы ему посоветовать, чтобы открыл и проверил, нет ли тому обратня. Но слова замерли у меня на языке, а тело сковал паралич. Казалось, я вижу страшный сон. Дверь бесшумно открылась, из неё высунулась голова в чарке По полу мраке твари казалась огромной, как полярный волк. Овчарка смотрела в спину Джеффа. Он по-прежнему шёл вперёд, ничего не замечая, а потом перевела взгляд на меня. Это был взгляд разумного существа, и он нёс в себе приглашение. Хочешь есть? спрашивал взгляд. Мне казалось, что я смотрю глазами овчарки и думаю её мыслями. Это продолжалось долю мгновения. Потом огромная голова убралась в комнату охраны, и дверь бесшумно закрылась. В этот мгновение Джеф остановился и обернулся. Ты чего застряла? сердито спросил он. Что-нибудь случилось? Я хотела сказать про овчарку, но мой язык сам ответил. Ничего, всё нормально. Тогда пошли дальше. Последний раз напоминаю, не иди у меня за спиной. Джеф направился дальше, держа курс на библиотеку. Я догнала его и пошла рядом. С затылком чувствуешь, что кто-то идёт по нашим следам. Идёт и ведёт меня. С каждым мгновением всё больше подчиняю своей воле. Сначала я была слишком взвинчена и напугана, чтобы бороться, а потом страх исчез, и мне стало всё равно. Я снова начала отставать. Долго ты ещё будешь плестись нога за ногу? Джефф оглянулся и замер. Даже в темноте было видно, как он побледнел. Мне было его не жалко, хотя возникла странная уверенность, что Джефф уже всё равно что покойник. Он беспешно в лес, во все расставлены для него ловушки, и очень скоро ему это выйдет боком. Она идёт за тобой, овчарка. Я смотрела на Джеффа, и мой рот растягивался в чужой улыбке. А то я не знала, что она за мной идёт. Беги! Я осталась на месте. Мне было безразлично, что с нами будет. Джефф смотрел поверх моей головы, вытянув руки перед собой в инстинктивном жесте защиты. Потом он шагнул вперёд, схватил меня, как будто намереваясь мной закрыться, и после секундного колебания толкнул себе за спину, загородив своим телом от оборотня. Овчарка была уже близко. Наверное, так ходит человек, забравшийся в волчью шкуру. В её повадках не было ничего звериного, и взгляд был совершенно разумный, спокойный, уверенный, иронический. Джефф напряг все мышцы и глубоко вздохнул. Овчарка остановилась, открыла пасть. И посмотрела на меня. "Давай", сказал я взгляд. Этот безмолвный приказ, как будто отпустил во мне невидимую пружину. Разум, воля всём мгновенно исчезли, сменившись бездумной кровожадностью. Я кинулся на Джефа, чтобы впиться в шею. Потом была вспышка боли и чёрного огня. Больше ничего не осталось. Следующие несколько секунд выпали из памяти. Я очнулась, лёжа на песке. В метрах 3 от меня кипело побоище. Лицо дико болело, рот закрывался с трудом. Похоже, мне свернули челюсть. Желудок скручивали мучительные голодные судороги, но никаких признаков чужой воли я в себе больше не ощущала. С поля битвы неслись свирепые рычание, вопли и хрип. Джеф, выпучив глаза и оскалившись, держал оборотня за горло, а оборотень выл, хрипел и превращался. Когда нечто хочет вкрасться в доверие, до летали до меня обрывистой фразы оно принимает знакомый облик Изергиль, завыпила я, разглядев наконец кого он душит. Не убивай её, отпусти. Это же Изергиль. Это уже не Изергиль, прохрипел Джеф. Глинные чёрные ногти впивались ему в запястье. Изергиль пыталась освободиться. Я не виновата, выкрикнула она, когда Джеф в мгновениях ослабил хватку. Это никого не волнует. Джеф сильнее сжал горло Обратне. Я вижу твою сущность. Я сниму с тебя искусственный личностный слой за слоем, а то, что останется? Лицо Изергили вдруг перекосило жуткой улыбкой, и оно стало чернеть. Через несколько мгновений Изергили не осталось. Только существо с чёрной маской вместо лица, под которой разгоралось зеленоватое свечение. Из глазниц, из ушей, из шеи полетели прозрачные зелёные световые жгуты их становилось всё больше, как будто под чёрной маской скрывалась медуза. Извиваясь и скручиваясь, они набросились на Джеффа, как прозаядные лианы. Но ну, на встречу им вылетели точно такие же световые бичи. Джефф и изргиль выглядели как коралловые рыбки, бьющиеся в щупальцах актинии. Джефф покрепче ун держал изргиль за горло. Она пыталась оторвать от себя его руки, а вокруг плясало зелёное пламя. Оказалось, земля трескается под ударами этих огненных бичей. Сияние стало нестерпимо ярким, я зажмурилась, чтобы не ослепнуть. Когда я открыла глаза, зелёное пламя уже погасло. Джеф стоял, наклонившись и тяжело дышал. На дороге, не подавая признаков жизни, лежала Изергиль. Меня начала бить запоздалая дрожь. Осторожно подкравшись, я посмотрела Изергили в лицо, надеясь, что всё-таки это не она. Дых не воспрепятствовал «Она умерла?» – прошептала я. «Не знаю», – устал ответил Джефф. «Это уже не важно». «Это и зергиль?» «Отчасти». «А оборотень?» «Овчарка?» «Черное лицо зеленой огни?» «Вот что бывает с теми, – наставительно сказал Джефф, – кто в одиночку шастает по чужим доменам. Кто-то поймал твою подругу, починил свои воли и сделал оборотнем. На ее месте могла быть ты». «Еще чего?» – надменно фыркнула я. Ладно, не о том речь. Главное, мы победили, отдышавше сказал Джеф. Я их всех перехитрил. Я ведь знал, что ты на меня набросишься. Это такой вампиризм, обращённый против конкретной цели, в данном случае против меня. Я и сам такое умею делать. Знаешь, в чём прикол? Как только в желудок попадает хоть какая-то пища, ты сразу истеляешься. То есть ты мог снять заклятие ещё в вагончике, но не стал? Дошло до меня? Ну ты экстремал. Просто не люблю неожиданностей, пожал плечами Джеф. Если бы я снял с тебя заклятие в вагончике, враги придумали бы что-нибудь другое. А ты предпочёл просто свернуть мне челюсть. Я потрогал подбородок. Блин, как больно-то. Если вернёшься домой, что-нибудь съешь, и больше не будет никаких вампирских проявлений даже во сне. Спасибо за совет, сказала я, отметив слово "если". Изергильи валялась на дорожке труп трупом. Джеф критически смотрел на дело своих рук. Оно всё ещё было мокрым и бледным, но я видела, как он доволен собой. "Последний штрих", сказал он, будто что-то вспомнив. "У тебя нет ручки или фломастера?" Меня всё ещё колотило. Я дрожащими руками покопалась в рюкзаке. "Только синий маркер подойдёт?" "Супер, дай сюда". Джеф взял у меня маркер, наклонился над телом изергили и быстро написал у неё на лбу три латинские буквы: J A F. "Это ещё зачем?" рос письма мастера хищно усмехнулся он. "Личная печать. Возможно, потом узнаешь, зачем". "А теперь", сказал он, возвращая мне маркер, "когда защита уничтожена, путь свободен. Идём скорее в библиотеку", подхватила я. Мы с Джеффом переглянулись и радостно расхохотались. А потом, оставив на дороге поверженного оборотня, быстрым шагом двинулся в библиотеку.